Глава вторая. В центре базы, на крыше, судя по всему, командного центра, в окружении более низких пяти- и трёхэтажных зданий, я сидел на самом обычном стуле и рассматривал колоритную личность хранителя Джихути. Он в этот момент стоял у парапета и смотрел куда-то вниз, на базу. Кроме нас двоих на крыше никого, собственно, и ничего не было. Просто голая бетонная площадка с двумя стульями и всё. Вид, конечно, открывался отсюда шикарный, так как мы находились в вышистен базе метров на 5. Вот только сейчас меня интересовал тот, кто стоял ко мне спиной. Абсолютно лысый, тёмнокожий человек с руками из неизвестного, похожего на золото металла и такой же золотой маской с крыльями на лице. И одежда была, мягко говоря, странной, то ли халат, то ли накидка, так сразу и не поймёшь. Но не это сейчас привлекало моё внимание, а его объёмная трёхмерная проекция, что возвышалась метров на 100 и как будто висела в воздухе. Вроде бы, что такого в подобной проекции, кроме того, что на такую детализацию нужно потратить сумасшедшие запасы энергии? Только то, что она была насыщена силой, реальной силой. Вот так и рождаются легенды о богах. Такое увидишь и сразу уверишься. Эта самая проекция запустила заклинание мощностью примерно во весь мой запас энергии куда-то за горизонт, после чего спокойно растворилась в воздухе, а Аджихути, обернувшись, снял свою маску, довольно улыбаясь своими зелеными, словно из умруды глазами. Но «Ну, как тебе демонстрация? Впечатляющая, невольно вырвалось у меня. Собственно, объем силы стоявшего передо мной хранителя сложно оценить, но явно больше, чем у того же самого Рафаила. Но зачем такие траты? А, это, равнодушно махнул он рукой. Ирунда. Там, куда я запустил заклинание, собралось слишком много обращённых. Обращённых именно, легкомысленно заявил он, садясь на стол, который прямо под ним превратился в удобное кресло. А рядом из воздуха возник столик с уже горячим чаем, а также какими-то сладостями в различных вазах. Кстати говоря, мой стул также изменил свою форму. Просто удивительные возможности манипуляции веществом. Мне до таких высот, как до неба. Ты знаешь, откуда появляются феи? Вы хотите сказать, что эти твари? Нет, конечно, улыбнулся он, оборвав моё изумление. Но отчасти да. Но чтобы ты понял, о чём я говорю, тебе нужно осознать, что такое параллельные миры, а также что такое грозди миров и почему существует разделение на вечный, древний, средний и молодой мир. Ещё когда мы только познакомились, этот хранитель сразу поставил меня в тупик своей открытостью, простотой и полной невозможностью предсказать его следующие действия или фразу. Собственно, это произошло всего лишь 10 минут назад. Но за это время он легко определил, с какой я планеты, кто мои родители, а также мимоходом усадил Тиану за обучающий артефакт в виде манускрипта для полного раскрытия силы её печати. Тем самым мы понесли первую потерю. Следующей пропала Юка, как только увидела местных мехов, ей с легкостью разрешили их не только рассмотреть, но и прокатиться. Пока мы поднимались на крышу комм-центра, он как бы, между прочим, пояснил Изольде, что если она в ближайшее время не восстановит личный сонг, то либо сойдет с ума, либо ее фея начнет болеть из-за нарушения связи между сознанием и душой, приняв на себя часть ее боли. Как-то так неожиданно совпало, что мы как раз проходили комнату с артефактом, который без каких-либо проблем может ей помочь решить эту проблему без мешанины в голове. Если учесть тот факт, что при этом он иллюстрировал свои слова иллюзиями прямо на ходу и пакетами сбрасывал мысли, образы напрямую мне и ее золде, поверить было легко. Он говорил правду. Пока у девушки не было феи, все шло хорошо. Но после рождения Роу мы запустили скрытые процессы, которые и начали влиять на них. В итоге Изольда осталась у артефакта перепуганной осознанием надвигающейся беды. Естественно, Джихути влиял на нее с помощью своей духовной силы, но делал это очень аккуратно и, я бы даже сказал, филигранно. Возражать я не стал. Смысл? И если бы он хотел нам навредить, то мы все были в его власти с самого начала. Не уверен, что Люцифер смог бы выстоять в прямом бою с этим существом по ошибке названным хранителем. К тому же я ощущал, что он действительно говорит правду. А вот зачем ему всё это нужно, это уже другой вопрос. Выслушивая мои соображения по поводу разделения миров, он хмыкнул и, прервав меня, принялся сам пояснять. Эти ангелы и демоны, что играются в свои бесполезные интриги, как и не знали природы мироздания, так и не знают. Их размышления и твои домыслы – это полная хинея. При этом он презрительно фыркнул. В реальности, чтобы представить хотя бы масштабы ситуации с мирами, нужно обладать поистине великим воображением. Даже я с трудом осознаю тот масштаб, в котором крутятся миры. Ты хоть немного представляешь пропорцию между размерами Солнечной системы и галактики? Е размер вселенной примерно понимаю, не очень уверенно произнёс я. На фоне вселенной мы меньше нейтрона или фотона в миллионы раз. Хм, если очень поверхностно, то можно и так сказать, хмыкнул он. Ладно, допустим, что-то ты уже можешь представить. Так вот, вся вселенная, что простирается на десятки миллиардов световых лет, это лишь песчинка в жирновах только молодых или средних миров. Гроизди миров простираются настолько далеко, что пока никто не смог даже близко понять, где их конец, а где начало. Но одно мы уже знаем точно. Все эти миры, словно звёзды, движутся вокруг огромной эфирной чёрной дыры. Конечно, это образное понятие. Ибо осознать масштабы центра мироздания невозможно даже мне. Мы лишь можем изучать последствия близости с этим огромным образованием. Но в одном оно схоже с чёрной дырой. Разница в времени, задумчиво произнёс я. Верно. Чем ближе грозди миров к центру мироздания, тем больше разница по бегу времени, согласно Кьюноджехути. Думаю, ты ещё ни разу не слышал о вечных мирах. Я так понимаю, эти миры ещё ближе к центру, чем древние? Правильно. И более того, именно там живут те, кто, скорее всего, создают молодые миры и в своё время создал богов, ну или как вы их сейчас зовёте, ангелов и демонов. Поморщившись в конце предложения, произнёс он: "Но это лишь предположение. Ещё никто не смог вернуться оттуда с сохранёнными воспоминаниями. То есть вы там были, но ничего не помните? Но как же тогда узнали, что вы были именно там? Это очень просто. Те, кто там живут, каждый раз после посещения кем-то из ангелов или высших демонов их мира, на память дают знание чего-то одного. И это нечто навека опережает любые наши познания". Последний раз, почти 30.000 лет назад, по времени древних миров, мы получили знания в области управления душами разумных. Теперь мы можем направлять души на перерождение туда, куда хотим. Хотя это и требует немалую плату, с лёгкой усмешкой ответил он. Ты сейчас захочешь узнать, как туда попасть, но пока для этого вопроса времени не пришло. Когда закончишь испытание хранителей, твой ангел Рафаил и сам тебе откроет это знание. Ничего интересного там нет, так что времени на это терять не стоит. Мы же вернёмся к мирозданию. Мирозданию или мирам? И то, и другое, они взаимосвязаны, рассудительно произнёс он, делая глоток чая. Кстати, попробуй чай, занятный сорт. Лучше всего сочетается вот с этим печеньем. Интересный вкус. Отпил глоток чая и взяв то самое печенье, на которое указывал Джихути, озвучил я свои ощущения. А теперь для понимания поговорим о расстоянии, а точнее о времени. Древние миры от средних не очень далеко, это и по времени видно. Молодые намного дальше, как никак разница в три тысячи раз. Вот только вечные намного дальше. Нам точно неизвестна разница, но по моим подсчетам и попыткам достичь этих миров самостоятельно получилось примерно один к сто тысячам относительно древнего мира. Один год там равен сто тысячам в древнем? Ошеломлённо спросил я: "Но разве не лучше быть там, где время бежит медленнее? Для тех, кто ищет ответы и познаёт неизведанное, так и есть", согласно кивнул он. "Но а что, если они уже и так знают все ответы? Ты ведь не забыл о том, что именно они создают новые миры, которые словно под копирку появляются среди гроздемиров?" "Хотя последнее не точно", задумчиво произнёс он. "Думаю, и тут они уже давно не принимают участия. Скорее всего, это делают какие-то из их механизмов". Но зачем? Тебе потом расскажу, что всё это ради просветления души, и только познавший истину сможет попасть в их миры, ибо там царит непостижимое нам просвещение. Видимо, кого-то пародируя, произнёс он возвышенно, тут же буднично добавив. Вот только мне, как учёному в свете, кажется бредом. Мы всего лишь подопытные кролики в гигантской лаборатории отбора тех, кто им нужен. А кто им нужен? А вот этого мы уже не знаем, но точно знаем, что некоторые души уходят в ту сторону без возврата. К сожалению, какие именно, мы так и не научились определять. Спокойно откусив печенье и запив чаем, произнёс он. Впрочем, если хочешь, можешь верить в любую из теорий. Не понимаю, зачем создавать лабораторию там, где время течёт быстрее, чем у них, чтобы быстрее получить результат. Идеальные условия. Запустил длительный эксперимент и смотришь на результат в ускоренном режиме. Вместо ожидания результатов через наши века и тысячелетия, они видят их через свои месяцы или считаные дни, хмыкнул довольно Джихути. К тому же, результаты нужен в конкретном уровне развития разумных. Что вы имеете в виду? Ну, ты же заметил, что нет ни одной цивилизации старше, допустим, миллиона лет, лукаво улыбнулся он. Я ещё не настолько сильно знаком с мирами. Тогда поверь, таких цивилизаций нет. В древнем мире максимальный возраст цивилизации около миллиона лет, в среднем не больше сотен тысяч, а в молодых примерно также, хотя чаще тут все заканчивается на десяти тысячах. Безпечно произнес он. И в чем причина гибели миров? Разная причина, пожав плечами ответил он. В древних и средних мирах причина это наши войны между богами, а сейчас между демонами и ангелами. Последняя полномасштабная война была около ста тысяч лет назад. Очень многие из богов тогда погибли без сохранения памяти, а миры почти все превратились в руины. Тогда известная тебе система располагалась физически под землей на лунных планетах, но после той войны все перешли на новую виртуальную модель. Что же касаемо молодых миров, то мы к ним еще вернемся попозже. Сейчас тебе нужно уяснить основы. Я потом подробнее тебе скину информацию для твоего ИР. Всю информацию. Удивился я. Дай заметь без каких-либо условий, улыбнулся он. Почему? Да просто мне интересно, как будут выкручиваться эти два змея после того, как ты станешь более знающим. Змея? Именно, Люцифер и Гавриил, два главных возмутителя спокойствия в очень большом пространстве миров. Они думают, что у тебя ключи для их интриг, а потому я решил немного вмешаться, хотя обычно мне на их разборки наплевать. А что изменилось? Да ничего, собственно, пожал плечами Жихути. Просто я тут недавно познакомился с очень любопытной компанией и как будто помолодел. Нечасто увидишь, как разумный с нуля умудряется стать практически хранителем, причём почти сам. А уж что он смог сделать с феей, м, -м, м, очень любопытный молодой человек. А учитывая некоторую вашу связь с ним, я решила, а почему бы и не вмешаться? Связь? Удивился я. Его фея родилась с сестрой твоей феи, причем в тебе, хмыкнул довольный Джихути. Ох и наворотили же ангелы. Правда тебя их мешательство спасло. Жаль только видеться вам еще рано, слабо его еще. Но в будущем все может быть. Сестра. Хмуро произнес я, уловив такую бурю эмоций от Алисы, что хоть держись. Чего там только не было. Брось, это дело обычное, да и сейчас тебя никак не касается. махнул рукой Джихути. Вот только я так не мог. Уж очень он важные и шокирующие вещи говорит. Тебе сейчас о себе нужно думать и о своей команде, а не о том, кто находится слишком далеко от тебя. Но как же, сказал жебрось. Мне эта тема не интересна, а тебе пока знать и видеть рано. Помолчалса Джихути, но тут же улыбнувшись добавил: Возвращаясь к главной теме разговора, самое поразительное в том, что где-то там за горизонтом событий Находится ещё один центр мироздания, вот только с отрицательным значением. А это уже, кстати говоря, моё личное открытие. Гордо вздёрнув голову, произнёс Жухути: "Я же с трудом смог переключить мысли с того, что он недавно сказал, на тему разговора. Видимо, заметив мою растерянность, он тут же добавил: "Сейчас моя Ася создала отдельный мирок и позвала туда твою фею. Думаю, она лучше и быстрее пояснит той все подробности насчёт сестры, так что пусть принимает приглашение и не мешает тебе думать". В ту же мгновение с меня спало огромное давление эмоций Алисы. Видимо, она приняла приглашение. Стало намного легче думать. Даже не знал, что так сильно наши эмоции связаны друг с другом. Я, конечно, тоже хотел узнать подробности, но что-то мне подсказывает, что рано или поздно я их всё равно узнаю. А вот переживать по поводу того, что не можешь исправить, смысла нет. Нужно действовать, а не предаваться бесполезным переживаниям. Ну что, лучше стало? но смешливо спросил он. Да. Ха -ха, значит, продолжаем разговор. Довольно хмыкнул он и вернулся к своей, видимо, любимой теме. С тем миром мы никак не можем пересечься, но в местах редких и весьма дальних, скажем так, пересечений, хотя это вряд ли можно назвать именно так, но в любом случае в тех местах возникает точка реакции. Из-за сближения наших эфирных частиц с отрицательными происходит очень резкий выброс энергии. которую в свою очередь порождает волна эфира, что с огромной скоростью и, главное, огромным количеством проходит сквозь другие миры. В первую очередь, через молодые миры. Именно эта волна и служит причиной появления не очень приятных последствий, но также именно она является причиной появления так называемых душ фей или точнее их сущностей. То есть тут прошла волна, высказал я свою догадку вслух. Правильно? согласно кивнул он. Примерно 100 лет назад волна достигла этой планеты, а 40 лет назад эфирный фон вернулся в норму. Это излучение послужило причиной появления тварей, задумчиво произнёс я. А, опять, верно, довольно хмыкнул Джихути. Но то, что ты видишь, лишь малая часть эффекта эфирной волны. Подождите, но если волна прошла по всей планете, то почему на двух материках нет разрушенных городов? озвучил я, мучившую меня несостыковку в его словах. Вот тут-то мы и подошли к самому главному, улыбну саон. Дело в том, что эта волна абсолютно безвредна для живых существ, которые не обладают магией и не связаны со стихией. Они её даже не ощутят. А вот все, кто связан с эфиром, за очень короткий период времени становятся сильнее, а после начинаются мутации. И если у такого разумного нет стихии или феи, но есть связь с магией, то происходит влияние на его душу через эфир. Это приводит к тому, что разумный слиивается со своей душой. Но так как при этом он подвергается бомбардировке агрессивными частичками эфира, то происходит образование новой сущности, которая вместо перерождения выходит за рамки реальности. Именно эта сущность, потеряв память, становится феей или феем. К сожалению, мужское сознание очень жесткое, из-за чего вместо того, чтобы стать феем, душа сопротивляется, тем самым порождая парадокс с межреальностью. После чего сливается со стихией, и на свет появляется дикий фей, который моментально вливается в ближайшего разумного, обладающего стихией. Именно по этой причине большинство фей это девушки. Мужские особи тоже есть, но это скорее исключение, чем правило. То есть твари это сошедшие с ума мужские особи фей? Не совсем. Точнее, не всё так просто. Покачал неодобрительно головой Жыхути. Мы же еще не коснулись тех людей, кто обладает феей или стихией. Вот именно их ожидают самые печальные последствия прохождения эфирной волны. Со стихией все очень просто. Разумный сходит с ума от силы, а сама стихия сливается с его телом, тем самым меняя его на клеточном уровне. Вытягивая энергию из окружающего мира, она порождает именно то, что ты видел. С очень малыми зачатками разума сущность становится по сути больше животным, чем человеком. А если добавить тот факт, что те самые бракованные феи влетают именно в них, то результат ты видел. Но самые печальные последствия происходят с теми, у кого уже была фея. Из-за воздействия излучения фею выкидывает в её пространство, а вместо неё все связи обрушиваются на душу разумного, что был носителем. "Разве это плохо?" удивился я. "Это не просто плохо, это катастрофа", менторским тоном ответил он. разумные, не подготовленные ко всем этим тонким связям. Кто-то уровня хранителя и выше, возможно, и смог бы временно выжить, но лишь временно, потому что кроме связи мы еще и получаем резкий скачок силы, а потом полное слияние души с ней. Вот тут уже порождается настоящее чудовище. Например, на этой планете до сих пор еще есть живые местные жители только потому, что тут я проводил эксперимент. В любом другом случае они бы уже погибли. При этом он добродушно улыбнулся, видимо, своим мыслям. Я уже давно могу предсказать примерные места появления волны, так что есть возможность подготовиться заранее. Мир это не спасёт, но последствия будут уже не столь критичны. Правда, тут ещё пока не наступила вторая фаза, так что о результатах говорить рано. Вторая фаза? К этому мы вернёмся позже. Сейчас закончим тему с экспериментом и потом плавно перейдём к фазам. Жестом руки остановил он моё любопытство и спокойно продолжил. Так вот, отвечая на твой вопрос, с этих двух материков мои люди заранее выселили всех обладающих силой подальше, с помощью религии и нескольких воинов. Причём это не особо важно. Главное, что результат вышел отменный. Остались живые, и главное целое государство готовое держать оборону. Теперь только нужно увидеть, как они переживут следующую волну, и тогда уже можно будет сделать определённые выводы. Тут будет еще одна волна, верно, будет. Это и есть вторая фаза. Делая глоток чая, неспешно ответил он. Их так-то три, иногда четыре. А первая я тебе рассказал, а вот вторая это ядро этой волны, самая большая концентрация быстрых частиц эфира этой планеты. Она достигнет примерно через за лет тридцать. И вот тут и начнется все самое интересное. Мне пока так и не удалось получить результаты воздействия этой волны на обращённых. Мешают те самые монстры. Дело в том, что чем сильнее был разумный до воздействия первой волны, тем дольше у него происходит процесс трансформации. Но в этот раз я лично перед первой волной уничтожил всех самых сильных местных и надеюсь, что появления чудовищ удалось избежать. Поморщившись, произнёс Джихути: А то эти уничтожающие всё на своём пути сущности весьма опасны даже для меня. Одно хорошо, долго жить они не могут. Третья фаза, что является хвостом волны и появляется после второй через 40 лет, их убивает. Так вот, когда сюда дойдёт ядро, то все твари станут во много раз сильнее. Но главная проблема не в них, а в хищниках. На этом месте он замолчал, задумавшись о чём-то, после паузы добавив: Надеюсь, в этот раз моя база сможет пережить их появление. Хищники это, я так понимаю, как раз-таки и есть бывшие хранители, хмыкнув, высказал я свою догадку. И не только они, но иногда и бывшие боги, то есть ангелы и высшие демоны. С иронией в голосе произнёс он. Я от этих слов вздрогнул. То есть именно из-за этой опасности превратиться в хищников они не появляются в молодых мирах. Нет. Это, конечно, большая проблема, но решить её общими усилиями всё-таки можно. Главная причина заключена в том, что я, как самый знающий вопрос волн, и то не могу быть точно уверен насчёт всех волн и времени их появления. То есть в любой момент меня самого может накрыть волна, и тогда в мироздании появится ещё один безумный бог-хищник с огромной силой и жаждой. Тяжело вздохнув, произнёс он: шансов на такой исход, конечно, маловато, так как я живу только в тех мирах, где только что прошла волна, лишь изредка посещая другие миры, но шанс всё равно есть. А уж у шу других он ещё больше, так как они абсолютно не знают ничего о волнах. Им, видите ли, не интересен этот вопрос мироздания, презрительно произнёс Джихути. Бездари, не понимаешь, что без науки они лишь мелкие букашки, которые ворочаются в колбе словно подопытные. А разве нельзя в самом начале просто покинуть мир? не очень уверенно спросил я, уже понимая, что вряд ли всё так просто. Или из за волны не получится. Верно, это ведь не простая волна, а эфирная. Сила сходит с ума. Ты просто не сможешь ни то, что покинуть мир, но и даже открыть телепорт на 100 м. кивнул согласно головой он. Хотя это лишь предположение, так как проверить на практике не получится. Впрочем, теория вряд ли врёт. Но вернёмся к нашим хищникам. Став монстрами после воздействия первой волны, особо сильные и разумные умудряются дожить до второй фазы, и вот тогда их сила становится запредельной. Но существовать они могут только в мире, где проходит ядро волны. Медленно рассказывал он, при этом задумчиво рассматривая горизонт. Каким образом они определяют, где именно сейчас находится ядро волны, неизвестно. Может, у них есть разум, а может это инстинкт. Пока нам это неизвестно. Одно точно: они прибывают в мир и уничтожают всё, до чего могут дотянуться. Почему они так поступают, мне тоже неизвестно. Сложно разобраться в действиях порождения хаоса. Возможно, они просто настолько сильно испытывают энергетический голод, что поглощают всех подряд. Но тогда непонятно, почему они не уничтожают таких же, как они сами. К тому же, какая-то часть разумных на планете всё же остаётся в живых, хотя и малая, но всё же. Собственно, сейчас я и занят изучением этого феномена. А что, ядро волны всегда проходит через какие-то миры? Да, волны постоянно настигают молодые миры. Их количество постоянно большое, и очень сложно сказать, сколько ежесекундно рождается новых волн. Мне известна лишь малая часть этих процессов. А что, разве нельзя защититься от таких волн? В теории можно, уклончиво произнёс Жихути, вот только кто рискнёт всем, чтобы пройти испытание? Ведь для того, чтобы выдержать, нужна обладает сила не меньшая, чем у меня, а в глубь суо среди таких, как я, нет. Риск огромный, а смысл маленький. Проще просто не посещать молодые миры и забыть о них. Насчёт этого я понял, но не совсем понимаю, почему тут нет векторов силы ангелов и демонов? Хм, потому что это очень опасно. Хмыкнул Джихути. Я так понимаю, что у тебя уже такие миры есть? Да, Люцифер дал мне координаты тысячи миров. А забоченно произнес я. О, так этот хитрый жук решил провести испытания на тебе? Уважительно произнес Джихути. Его так и заинтересовала наука. Вот уж удивил, так удивил. Это опасно? Это не опасно, это смертельно. Хмыкнул Джихути. Как ты думаешь, что с тобой произойдет, если по одному из твоих миров пройдет волна? Увеличится приток веры? Предположил я. Это в том числе, но это лишь мелочи и, причем весьма приятные. А вот неприятность состоит в том, что в твоих мирах появятся монстры, которые через твои векторы отправят тебе так называемую ядовитую энергию веры. Хотя с точки зрения науки это просто слегка измененный вектор энергии веры. но этого достаточно чтобы ты испытал сначала целый комплекс неприятных ощущений а после превратился в хищника Ха, кажется люцифер решил посмотреть на что способен хищник забавно а я вот ничего забавного не вижу буркнул я в ответ так что мне нужно срочно очистить себя от этих миров для начала скинь мне их координаты спокойно произнёс жехутис с любопытством глядя на меня Кроме того, что скинул ему координаты, я на всякий случай запустил команду уничтожения всех своих сфер вектора сбора на этих планетах. Ну и во где мы нам такие риски? Теперь понятно, почему в тех мирах он собирал дань, а не лично поставил себя богом. А ведь удобную схему обхода рисков придумал этот хранитель. Надо будет запомнить. Им осталось ровно сто тридцать лет до волны, а задачу на произнесет Жихути. Причём всем. Хм. Очень интересные новости ты принёс. Так значит, у Лицефера тут -то тоже есть аванпост демонов. А я и не знал. Но кто у него смог вычислить предсказания вон? Хм, да. Надо же, как всё обернулось. Думал помочь тебе, а в итоге ты помог мне. Ты хоть понимаешь, насколько важной даны ты только что мне выдал? Думаю, очень важной, раз вы так среагировали, с сомнением в голосе произнёс я. Безумно важной, растерянно произнёс он. Мне нужно срочно связаться с Гаврилом. А ты пока уничтожь все свои векторы и очень внимательно проверь, чтобы поступление энергии Веры из тех миров прекратилось. Это очень важно. При этом он скочил на ноги и закончив фразу, устремился в здание, но перед дверью притормозил, обернулся и сказал: "Пока, походи, осмотрись, а наш разговор мы продолжим завтра". После этого он стремительно умчался, оставив меня одного со своими мыслями. которых оказалось слишком много. Ещё бы. Столькой информации за один раз я ещё ни разу не получал. А ведь это только начало.